Глава вторая. Инициализация. По сравнению с размерами всей территории, занимаемой постройками, было крайне мало горящих жилищ. Однако здесь даже один пожар – это целое событие, а несколько – настоящая катастрофа. Сейчас был именно такой вариант. И это уже не шутки. Явно происходит невидимая херня. Отсюда не видно, насколько все плохо. Но характерные звуки выстрелов, царапающих слух острыми медвежьими когтями, говорили о том, что расклад скверен. Места здесь глухие, дикого зверя хватает. Помимо местных любителей, к нам приезжают на охоту со всех уголков нашей необъятной родины. Администрация раздаёт разрешение, неплохо пополняя без того весятые кошельки. Раз несколько лет происходит отстрел некоторых хищников, чтобы сохранить в лесу кого-то, кто как раз-таки из-за этого безбашенного, незнающего мира хищника постоянно вымирает. «Но думаю, сей благое дело – опять вопрос взятки. Местные бывают, промышляют браконьерством, и, естественно, у многих есть дома ружьё. И сейчас там пятачок на пятачке». Пробурчал себе под нос, осторожно спускаясь вниз. «Первым делом зайти домой, сменить одежду и обзавестись оружием получше. Ствола у меня нет, но есть верные топоры и хорошие ножи. Вопрос в другом». «Был бы я сейчас в городе наверняка бы собирался ехать на любимую дачу, в область, где меньше народу. Но я уже в области, а мысль свалить куда-нибудь отсюда не отпускает. Должен же уехать в безопасное место, тут опасно. Вот только куда, а главное, зачем. Разберусь с этим потом, сперва нужно исподнее сменить». Решил я. Свернув в сторону, продрался через заросли и вышел на еле заметную тропинку. Она ведет к заросшему кустарникам обрыву, с которого открывался отличный вид на ближайшие дома. Многие ходят сюда на шашлыки, а дети любят кататься здесь на тарзанке. Довольно популярное место. И сейчас она поможет выбрать оптимальный маршрут к логову. В любом случае лучше идти дворами, поскольку в узких улочках я стану легкой добычей для мутантов или шальной пули. Кстати, о шальных пулях. Выстрелы участились, мне данное обстоятельства уже совершенно не нравятся. Впрочем, и чуть раньше обстановка тоже не радовала. Выходя к своей цели, порадовался отсутствию людей. Я и так был почти уверен, что тут никого нет. Однако жизнь любит подкидывать весёлые до да дружи в коленях сюрпризы. Пригибаясь, подошёл к обрыву, лёг на землю, высунул голову за край. «Да...» – промычал, увидев, как группа деревенских добивает садовым инвентарём мутанта, такого же, кстати, как и я недавно. Пригляделся внимательнее. «Пожары есть, трупы людей, геномодифицированных уродов, присутствуют, но паники нет. Отбивается народ. Скверно, с потерями, но отбивается». Им не помешает дополнительное копьё. Но если я не помогу, то не сильно подставлю. Сами справятся». «Вот только я не мудак и отказывать в помощи не привык. Вы, мне трудно сказать человеку «нет». Ещё труднее смотреть, как кто-то страдает, когда могу облегчить бренность бытия своими резкими и не очень телодвижениями. всех бабушек переведу, мля, через дорогу, пока переводил конь сломается». Спылюнул я и спрыгнул с обрыва. За пару секунд съехал вниз. Лёгким бегом двинулся вдоль забора. Забор добротный, высокий, дорогой. Сходу не перемахнёшь, и кроме как забравшись на него, хозяйский двор не увидишь. Поэтому остановившись у угла, сперва выглянул с целью разведать, что происходит, прежде чем героически выбежать. С оврага, конечно, я видел, что там никого. Но прошло уже с десяток секунд, и могли появиться новые лица. Никакой опасности не появилось. Я, периодически бросая взгляды по сторонам, также посеменел к группе местных. Вообще, за весь год, что я прожил в посёлке, из знакомых у меня оказывалось пара десятков человек. «Мужики из гаража, где я свою трахому ремонтировал. Старик, гоняющий качественный забористый самогон. Пара среднего возраста, держащий коровы и коры. Я у них каждое утро после пробежки покупаю молоко, даю яйца на завтрак. Несколько знакомых мужиков, имеющих инструменты, отсутствующие у меня, бензопилы, газонокосилки и другие полезные приборы. А также местного провайдера, хакера Гошу. Он вся в посёлке по дешёвке раздаёт интернет, на чём и существует». Со всеми остальными дальше «здравствуйте» и «до свидания» знакомства как-то не задавались. Эти люди были в категории «видел, здороваюсь», но это не причина проходить мимо. Раз местные уже скайперировались для отражения угрозы, то остается только влиться в ряды ополчения и приложить все усилия, чтобы вносимая мной помощь являлась существенной. Штрафной, так сказать, сам себе назначаю. «Слева!» – крикнул я людям, заметил, что за хлебким забором к ним бежал еще один мутант. Все повернулись налево относительно своего восприятия, и только двое угадали правильное направление. Они отпрыгнули от забора и, направив свое оружие в сторону приближающейся, клыкастой, ощерившейся твари, завопили, привлекая внимание остальных. Массивная туша с разбегу ударилась мордой о штакетник, и тот треснул. Люди отшатнулись назад. «Утворюга!» – прорычал один из толпы. Попытался ударить по мутанту топоро между досок липкой ограды, но промахнулся. Он столько сил вложил в свой удар, что оружие, не обнаружив препятствия, потянуло его за собой. Это спровоцировало уродливую зверушку на очередной бросок. Не выдержав напора, на треснутые доски разошлись, открывая твари проход к близкой добыче. Мужику повезло. Сдуру прыгнувшее тело уперлось гребнем в ещё державшиеся доски, сбившие атаку. А я так и подоспел. На скорости ударил копьём в раздувшуюся от перекачанных мышц шею. Оружие неожиданно сломалось, не выдержав сопротивления плоти, а инерция потащила меня дальше. Сбив точно так же лопухнувшегося мужика, мы дружной кучкой покатились по земле. Даже не пытаясь как-то исправить свою оплошность, я вскочил на ноги. Не заботясь о товарище по несчастью, выхватил кулышки и посмотрел на тварь. тут положение в пространстве не менял. Местные лупили позастрявшие в штакетнике туши. Похоже, моя атака всё же принесла что-то кроме позора. Подав руку всё ещё валяющемуся мужику, осмотрелся. Через два дома сквозь щели в заборе было видно движение. Там, откуда я пришёл, вышел трое мужчин. Двое из них с ружьями. Святая троица бестолково крутила головами в поисках угрозы. «Спасибо, конечно, но лучше бы ты не помогал». Принял он мою руку. Однако какого-либо усилия не почувствовал. Мужик встал сам. Понятно, помощь от меня он не хочет. Ну и не серчает за конфуз. «Да, извини, я только что вернулся, а тут такое». «А чего ты такой красивый-то?» Спросил он. «Справились!» – крикнул нам подошедший обладатель ружья. «Молодцы! Пошли к Агаповне! А оттуда в участок!» – раскомандовался он. Странно, но все кивнули головами и последовали за ним. Собственно, чего удивляться? Человек с ружьем в критический момент всеобщего хаоса и непонимания ситуации становится крайне убедителен. Поплавал в канаве. Все же ответил я мужику и, повысив голос, обратился к самозваному лидеру. «Там, похоже, еще один мутант!» Указал рукой направление. Все повернулись в ту сторону. И, видимо, ничего не заметив, лидер неохотно откликнулся. «Тогда будешь замыкающим. Следи, чтобы к нам со спины никто не подобрался». Он указал на мужика, которого сбил ног. «А ты ему поможешь». И, развернувшись, махнул всем рукой. «Все, держите дистанцию друг от друга минимум в метр. Заметите твари или какое-либо движение, громко сообщите об этом. Идем быстрым шагом, не паникуем. Твари не опаснее собак. Справимся». «Да!» – вдохновился народ его уверенностью. «Мне тоже ёкнуло чувство гордости, что нас ведёт такой смелый и бесстрашный человек». Ёкнуло и пропало, как только взгляд зацепился за ход в дом, где на крыльце всё было заляпано кровью, а из темнотой коридора я опознал силуэт лежащего человека. Всё серьёзно. Двигались бодро. Лидер шёл быстро, постоянно мотая головой. Народ повторял за ним. Обезумевших, жаждущих крови мутантов он отстреливал в пяти шагах от себя. Его напарник молча поступал точно так же. Что радовало, нападения были нечастые. Раз в две-три улицы, но в вот тела несчастных людей попадали всё чаще. За всё время к нам присоединилось чуть больше дюжины людей, и среди них были в основном женщины с детьми да старики. Утро в самом разгаре, отцы и мужья на работе. Куда подевались остальные люди, думать не хотелось. Но выходило, что многих твари сожрали в собственных домах. Это было странно, поскольку то количество тварей, встреченных нами, не могло настолько сильно истребить население, будь их даже в два раза больше. Постоянно в голову приходили нехорошие теории и домыслы. На фоне непонятной херни с участием мутантов сплыли сценарии фильмов и книг. Как часто в произведениях разных авторов конец спокойной жизни начинался массовыми смертями. «Чёрт, да почти всегда!» «Есть сейчас в локальном событии. А ведь подобное может происходить по всему миру». «Возможно, и загоняюсь, но творившееся здесь – это настоящая трагедия, и непонятно, почему же люди так спокойны». «Вы заметили?» – подала голос одна из женщин. «Собак, косы, кошек не видно». Поделилась она своими наблюдениями. «А ведь и точно! Где домашние животные скотина? Это же деревня. Тут такого добра на каждом углу. Уж я не говорю про непрекращающийся лай. Если не видно собаки, так обязательно слышно. И не одну». «Не отвлекаться, мы почти на месте». Команда лидера вывернула меня из потока возмущённо-неприятных мыслей. Все подобрались и сосредоточились. Удивительно, как меняет людей присутствие уверенного в себе предводителя. Даже не скажешь, что все здесь присутствующие ни разу не солдаты. Однако я постоянно ловлю себя на подчинение приказу. Слежу за спиной и держусь в двух метрах от остальных. А также крайне не хочу подставить всех, допустив нападение с тыла. Магазин Агаповна, без пяти минут историческое место. Хозяин ларька, по слухам, был бандитом в отмороженных 90-х и крайне агрессивно отстаивал независимость этого объекта недвижимости. Он прошёл через всё – пожары, перестрелки, продажных чиновников и чёрт знает, что ещё. Со временем ларёк превратился в большой магазин с широким ассортиментом товаров, начиная от продуктов и заканчивая стадованным тарём. А бессменная, бессмертная, а так и работает там продавцом. Ходишь о поток, что окладывает и 50-летней женщины выше дохода самого магазина. Не знаю, так ли это, но устраивать дебош внутри Водчина не решается никто. Директора и владельца же видели в лицо единицы. Зачем лидеру понадобилось сюда идти, я не понимал. Но, похоже, он знает, что делает. Первое, что я увидел, когда вход в магазин показался на глаза. Два убитых, валяющихся в неестественных позах, плохо совмещаемых с жизнью мутанта. Рядом широко распахнутые двери. вся внимание!» – начал лидер. «Будем заходить внутрь. Вы двое!» Он указал на самых крупных мужчин. «Возьмите вон те скамейки. Сначала один, затем второй, заходите в здание. Используй их как щит. Мы за вами. Если твари там, блокируйте их до тех пор, пока мы не подойдём. Если мутантов больше трёх, кричите и валите оттуда. Всё поняли?» «Ты уверен?» Замялись они, переглядываясь с опаской смотря на вход в магазин. «Да!» Уверенно произнёс он и добавил. «Ваш вес больше сотни, а скамейки дубовые, их и крокодил не прокусит. Но и вы самые сильные из нас». «Хорошо». Кивнул один и, подскочив к скамейкам, легко оторвал садовый утварь от земли. Второй избранный поспешно повторил за ним. И кивнув друг к другу, мужики по одному исчезли в здании. Лидер и его напарник сразу же пошли вслед. Через пару секунд все услышали, как кто-то из них громко выругался, а затем прозвучал выстрел. Все, кто остался снаружи, присели от неожиданности закрутили головами. Лидер предупреждал, что на выстрелы могут сбежаться мутанты со всей округи, но пока нам попадалось мало тварей. Возможно, они не реагируют на звук или, может быть, банально не слышат, так как находятся далеко, слабое, но всё же утешение. «Заходите все сюда!» В дверях показался лидер и махнул нам рукой. Народ мгновенно сорвался, повалил внутрь, а я сперва осмотрелся. Из-за этого на улице остался только я и лидер, оставшийся в дверях. Он тут же обратился ко мне. «Заходи. Забаррикадируемся на время и отправимся дальше». Мужчина, так же, как и я, осматривал кругу на предмет опасности. Бросив последний взгляд на ярко-зеленые, смятые двери опели, самый подозрительный объект здесь, я забежал внутрь. У братства магазина мне знакомо, поскольку изредка, но постоянно захожу сюда за продуктами и другой хозяйственной мелочью. Конечно же, народ решил первым делом перевооружиться. Топоры, ножи – всё, что увеличит шансы пережить столкновение с обезумевшими уродливыми тварями. Я бросил взгляд на стойку. За ней открытая дверь, а в комарке знатно изъеденное тело гаповной и два мёртвых мутанта. «Да, железная была баба. Столько всего пережила, а тут какие-то шевки порвали», сказал стоящий за мной лидер. Я повернулся к нему. Он блокировал входные двери одной из скамеек. «Служебный вход проверили?» Спросил я его. «Да, заперт», — ответил мужик. «Рекомендую тебе раздобыть оружие получше. Твоими зубочистками много не навоюешь» посоветовал он. И правда, всё, что у меня осталось, это колышки. Копьё сломалось при первом же боевом использовании. Да ещё так позорно. Как и все, я сразу же пошёл к топорам, но они уже были разобраны. Первая мысль, посетившая гудяще от прошедших событий голову, обзавестись тем, что чаще всего появляется в фильмах у выживших. Однако в нашей ситуации и с тем противником, которого мы видели, такое оружие будет скорее мешать, чем помогать. Охотники древности не просто так ходили с копьями и луками. Всё потому, что копьём можно быстро ткнуть и держать зверя на расстоянии. Не говоря о том, что застрявшая в туши палка будет сильно мешать звере двигаться. Именно то, что нужно против мутантов. «Швабры, швабры, где вы?» Пробубнил я себе под нос и нашёл взглядом ещё более годный вариант. Черенки для косы – это не жалкая палка швабры, где толщина идёт на уменьшение веса. Для косы не менее важным фактором является прочность и износостойкость. Собственно, все тонкости знать не нужно. Просто копье из черенка не обломится, как мое прошлое самодельно кривобокое позорище. А длина больше двух метров делает его лучшим выбором. Колышки заменил на ножи. Правда, ножи кухонные, но это гораздо лучше, чем пусть даже и заточенные деревяшки. Не на вампиров же еду. Этими же ножами заточил черенок. Посетившую голову мысли привязать к нему лезвие я выкинул как неактуальную. Качественно, быстро не сделать. А мне нужна максимальная эффективность в короткие сроки. Использовать саму косу как оружие тоже всё равно, что голым идти на мутанта. Без необходимых навыков бой решаться на такое, мягко говоря, глупо. Пока лидер занимался своими делами, я обзавёлся дополнительной защитой. Одежды, кроме перчаток, в магазине не было. Но вместе с ними на своё грязное отрепьё нацепил много наколенников. Выглядел вне всяких сомнений глупо. Но большого пальца лидера всё же удостоился. Конечно же, прямого укуса мутанта такое божество не сдержит. Но как отвлекающий фактор вполне сгодится. Фанатизмом не занимался, одел их только на руки и ноги, так, чтобы не мешали двигаться. Проверка на прыжки и махание копьём косплей прошёл, а больше не надо. «Все готовы!» Голос лидера обратил взгляды на себя. Он и его напарник стояли у припылённых окон, наблюдая за территорией магазина. Люди, услышав его, подтвердили готовность к выходу. Труп Агаповный всем пояснил, что оставаться здесь небезопасно, поэтому желающих переждать хаос в четырёх стенах не нашлось. «Выходим через чёрный ход. Щитоносцы впереди. Затем я с напарником. За нами остальные. Замыкающие те же». Командир распределил основные роли. «Походу, в этой компании теперь всегда быть мне замыкающим». Выделился, нечего сказать. А главное, как так вышло, уже точно не определить. Вот так и становиться аутсайдерами в компании, где можно забыть про место лидера. «И ведь не откажешь. Задача-то серьёзная поставлена». «Прикрывай спину, и тут же от тебя зависит безопасность его отряда не меньше, чем места в авангарде». Сделал шаг в сторону лидера и остановился непонимающе, смотря на ноги. Они тряслись. Просто ни с того ни с сего, будто мне холодно. «Что за херня?» – произнес я, пытаясь успокоить эту позорную дрожь. «Блин, на меня уже смотрят, стыдно так как». Ничего. Лидер с разочарованием смотрел на меня. «Всем нам страшно, тут нет ничего зазорного. Тебе нужно передохнуть, поэтому иди в центре». «Будешь последним рубежом обороны для женщин и детей. тебе заменит Игорь». Он указал на одного из последних, кто присоединился к нам на пути к магазину. «Со мной всё в порядке». Заверил ей его, но трясучка не унималась. Даже наоборот становилась заметнее, наращивая амплитуду колебаний. «Нет, не в порядке. Это не обсуждается, не тот случай. Не спорь, а то я расстроюсь». Он незаметно для остальных два раза хлопнул по прикладу своего ружья. «Да, похоже, сейчас не тот случай, чтобы играть во всепревозмогающего героя». «Понял». Я кивнул и подошёл к женщинам. Те смотрели с презрением, дети с непониманием. А вот старики как раз понимали всё, но не могли сейчас что-либо сделать. Лидер ясно дал понять, что сейчас демократии в группе не место, только диктатура. То, что это правильно, понимал и я. Один за другим наша группа покинула магазин Агаповны и двинулась в сторону центра. Все эти ужасы, что встречались нам по дороге, ничто по сравнению с тем местом. Центром мы называем скопление магазинов около железнодорожной станции. Там всегда было много людей, и если мутанты добрались туда, то та сейчас кровавая баня. Остается надеяться, что полиция сумела справиться с тварями. Мои ноги уже не тряслись, но до этого момента идти было трудно. Плюс ко всему женщины сплетничали между собой, насколько я труслив, придумывая на ходу различные жизненные ситуации». «Я их не винил. Более того, был рад, что они перешли на новую тему разговора. До магазинах обсуждения касалось мутантов и погибших, а также мужей, до которых они не могли дозвониться. Теперь же их больше интересует моя трусость и храбрость лидера. Женщины странные. Мутанты для них уже не опаснее больных бешеных собак, а вся ситуация не страшнее локальной эпидемии, которую нужно просто перетерпеть. Как же хочется верить, что это на самом деле так». Боковым зрением уловил движение через разбитое окно водонапорной башни, мимо которой мы проходили. Это старое серо-красное кирпичное строение давно уже не выполняет предписанную архитектором функцию. Даже дети уже не устраивают там штаб или собрания, поскольку интернет куда интереснее. Покинутая и забытая всеми, сейчас она в своих недрах скрывала живое существо. «Внутри башни!» «Не думай, что мне могло привидеться», сообщил всем об опасности, а сам стал смотреть по сторонам. Сейчас внимание всех обращено на башню, и в этот момент, когда люди отвлеклись, мутанты могут напасть. Поэтому решил смотреть куда угодно, но не в разбитые окна заброшенного строения. Суть в том, что все твари, как одна, нападали без предупреждения, и достаточно прямолинейно. То есть видят жертву и идут убивать, не опасаясь ответной атаки. Тут же мутанты явно скрываются, и это настораживает. Именно скрывается а не доедают там кого-то. Хотя даже такой вполне годный вариант тоже имеет право на жизнь. Справа! Закричал я, увидел двух тварей, выпрыгнувших из густого кустарника. Они были так близко, что мужчины, прикрывающие женщины и детей, шарахнулись назад, все кроме одного. Тот своим импровизированным щитом, сделанным из кузова садовой тачки, ударил тварь по оскалившейся морде. Подскочивший товарищ Итоносов встретил ударом вилами второго подскочившего. Мне очень хотелось кинуться им на помощь, невзирая на то, что людей так достаточно. Но моя задача – оберегать женщин и детей от нападения вблизи последний рубеж обороны, так сказать. Раздавшиеся маты со стороны правого фланга и крик предупреждения от замыкающих внесли хаос и неразбериху. Мутанты окружили нас с трёх сторон. Женщины орали в панике, прижимая к себе детей. Старики закрывали их своими спинами, держа в руках молотки, ножи, серпы и другой лёгкий колюще-режущий инвентарь. Три выстрела подряд и последовавший за ним рёв, который не мог принадлежать знакомым мне мутантам, раздался со стороны авангарда. Я обернулся и увидел, как человекоподобное существо сидит на напарнике лидера. Из груди торчат куски битого кирпича, сцепленного бетоном. У командира ужас в глазах. Стоит и держит на макушке своего ружья мутанта. Руки трясутся. «Стреляй!» Кричу ему. Лидер жмёт на спусковой крючок, но ничего не происходит. Трое мужиков, стоявшие рядом, синхронно дёргаются в сторону твари, замахиваясь оружием. Мутант молниеносно отскакивает к лидеру. С силой бьёт его лапой. Неожиданная атака и стремительность противника настолько ошарашила охотника, что он не успел среагировать. Удар твари был настолько мощным и хлёстким, что стокилограммовый мужик куклы отлетел на несколько метров. «Сука!» – выргался я и метнул в мутанта один из ножей. Нужно отвлечь его, пока люди приходят к себе, хоть на пару секунд. Брошенное оружие пролетело мимо, не задев его. Более того, мутант даже не заметил атаку, прыгнув к отряду авангарда, ходу ударяя первого попавшегося человека в грудь. Я на трясущихся ногах обижал женщин, и, боясь, что дрожь в руках меня подведёт, вогнал копьё кровожадной твари в спину, когда его лапа настигла второго мужчину. Он меня не заметил. Заорав, достал оставшиеся два ножа и стал безостановочно бить уже заваливающегося мутанта. Секундная темнота. Грудь прострелила болью и меня вырвало. Перенапрягся, похоже. Но это привело меня в чувство. Скочил, поворачиваясь к людям. В глазах поплыло, но быстро пришёл в норму. Мутантов уже добивали. Они, израненные, с клочьями обвисающего с костей мяса, хлечащие из ран кровью, не могли противостоять численному перевесу. Но без ранения наша группа не обошлась. Я опустил голову посмотреть на поверженного мной мутанта и нахмурился. Над ним в воздухе висела строка текста. «Инициатор, уровень 2».